Екатерина Островская. «Желать невозможного». Роман. Серия «Новые петербургские тайны». Москва. Издательство Э. 2017 год. Категория 16+. Аннотация. Даже после трагической истории первой любви жизнь Елены Игнатьевой могла сложиться вполне счастливо, если бы не безумная ревность ее мужа. Чтобы сохранить остатки достоинства, Лене пришлось уйти от Бориса Флерковского, одного из богатейших людей России. Через несколько лет смерть постигла их обоих. Его яхта была взорвана в открытом море, а она не принесла операцию на сердце. Согласно завещанию Елены, опекуном над ее маленьким сыном был назначен Олег Иванов, тот самый человек, которого она так любила в юности. Согласно завещанию Флерковского, Все его имущество должно перейти к единственному сыну.